Пятое. Роль самооценки в управлении временем. Важный элемент психологии управления временем – открытие, что самооценка является мерой здоровой личности. Самоуважение означает, насколько мы себя любим и ценим – Все, что мы делаем, направлено на то, чтобы защитить или увеличить чувство собственной значимости. Все наши поступки, поведение, реакция на происходящее – все вращается вокруг нашей самооценки, которую мы пытаемся защитить. И поскольку самоуважение и любовь к себе – центральный компонент успеха и самореализации, необходимо знать о трех факторах, влияющих на самооценку и результирующих в нашей способности управлять временем. Первый фактор – наши ценности. Для адекватного самоуважения крайне важно, чтобы мы жили в соответствии с нашими ценностями и убеждениями. Это наводит нас на вопрос, насколько мы ценим нашу жизнь. Люди, которые по-настоящему ценят свою жизнь и себя, хорошо распоряжаются своим временем. И по закону обратимости, люди, которые умело обращаются со временем, начинают больше ценить свою жизнь. Сам факт того, что мы живем согласно своим ценностям, высоко ценим свою жизнь и умело ее используем, поднимает уровень нашей самооценки, заставляет нас уважать себя. Второй фактор, влияющий на наше самоуважение чувство компетентности, эффективности и контроля над происходящим с нами. Другими словами, мы уважаем и ценим себя в той степени, в какой чувствуем, что хорошо выполняем свои обязанности. Все аспекты управления временем, которые вы изучите в данном курсе и будете применять, помогут вам почувствовать, что вы контролируете свою жизнь, что вы эффективно работаете Следствием этого опять же станет повышение уровня самооценки и самоуважения. Третий фактор, влияющий на самооценку – наши цели и наша деятельность. Это означает, что наши цели, наша деятельность должны соответствовать нашим ценностям и нашим возможностям. Мы должны делать то, что считаем правильным и то, что у нас хорошо получается». Это ключевые моменты психологии успеха – жить согласно нашим главным ценностям, достичь вершины мастерства в своей деятельности и удостовериться, что все цели и вся наша деятельность не противоречат нашим ценностям и убеждениям. Если мы будем жить по данным правилам и приучать себя управлять временем, то мы будем испытывать постоянное чувство удовлетворения собой.